Иногда редька сильно страдает от крестоцветных блох. В этом случае старые всходы перекапывают и посев повторяют на новом месте. Мелкую редьку для летнего потребления сеют в разброс как редис. Товарной спелости она достигает всего за 40-60 дней. Ранние сорта редьки – деликатес, одесская пять, маргелланская и другие – Дергают выборочно по мере надобности. Зимние выкапывают сплошь перед наступлением заморозков. Для выборки овоща намечают сухой солнечный день. Ботву скручивают сразу же после выкопки корнеплодов. Их хранят в подполе, подвале или погребе вместе с картофелем. На хранение отбирает здоровые, неповрежденные и непереросшие корни. Огородная редька представляет собой особый продукт народной селекции. Как полагают, исходными формами ее были четыре дикорастущие разновидности, которые и легли в основу редик и редиса. Современным овощеводам известно множество разнообразных редик – крепких, острых, сочных. Окраска корней может быть белой или черной. Но немало редик и золотисто-желтых, и красных, и розовых, и даже пестрых. Обыкновенно более темная окраска корней характерна для поздних сортов. В восточных странах широко распространены фиолетовые редки. Отечественные огородники возделывают не менее 10 сортов этого овоща. Вот некоторые из них. Грайворонская, 27 Старинный русский сорт, выведенный курскими крестьянами. В последнее время улучшен на грибовской овощной станции. Корнеплоды крупные, с бежистой, серого цвета, с прозеленью, у головки. На вкус очень острые. Сорт весьма урожаен, но требует глубоко обработанных рыхлых почв, обеспеченных влагой. Поскольку листья этой редки большие, стелющиеся, теснить растение нельзя. В благоприятных условиях корни разрастаются до аршина в длину, достигая веса 4 килограммов. Сорт позднеспелый, от посева до уборки требуется 120 дней. С уборкой корней не торопится, поскольку они наливаются в основном осенью, летом растут медленно. Грейворонская редька обладает хорошей лёжкостью, но во второй половине зимы ее корни начинают дрябнуть, особенно переросшие с пустотами. Зимняя круглая черная лучший сорт как по вкусовым, так и по лекарственным свойствам. Корни поспевают за сто-сто десять дней. По форме они округло-плоские, вроде кубаря или овальные. Кожура окрашена в черный цвет. Мякоть белая, весьма плотная и крепкая. На вкус не очень острая. Сеют эту редьку в конце июня, убирают до заморозков. Сорт урожайный и лёжкий. Полноценные семена редик можно получить лишь на второй год. Для этого маточные корни высаживают весной на теплом солнечном участке. Стебли семенной ритки вырастают настолько прочными, что никакой поддерживающей ограды они не требуют. Поскольку семена в стручках поспевают не одновременно, стебли перед обмолотом досушивают в помещении, связывают снопами и подвешивают в сенях или под навесом.